Уходили мы такими зверинными тропами, что мне иногда казалось, что мой круп никогда не выберется из этих чащоб. Сплошные болота вокруг. Хорошо, что путь отступления был разведан заранее, и хоть в час по чайной ложке, но мы удалялись от места засады. После войны эти болота осушили, что четко было видно в у нас атлас автомобильных дорог. 2007 года издания, но сейчас вокруг была первозданная дикость. Этот сборник карт относился сейчас к категории «Сверхгиперсекретно» перед прочтением «Сжечь» и хранился вместе с другими такими же артефактами в специальном портфеле у фермера. Вместе с бумагами там лежали и две тротиловые шашки по 100 граммов каждая. Так, на всякий случай. Хотя жаркая погода стояла как минимум с того момента, как мы очутились в этом времени, на некоторых полянах, через которые пролегал наш путь, под колесами явственно хлюпала, а на одной пришлось даже выдергивать засевшую эмку с помощью троса. Несмотря на радиовопли пилотов рамы, больше вражеские самолеты нам не докучали. Лишь раз сквозь прогалину в чащобе я заметил точку в прозрачной синеве неба, но самолет был уж очень далеко, практически на пределе видимости, так что зря я надрывался, таская пулемет. Поработать шилкой на этот раз не довелось. Через два часа я сменил за рулем Мишу. Было хорошо заметно, как вымотала его езда по бездорожью. «Это Саша правильно придумал», — мысленно похвалил я предусмотрительность командира, втыкая первую. «С такой частотой замены у нас всегда на готове будет свежая бригада водил. К тому же средняя скорость движения неплохая получается». «Товарищ старший лейтенант», — обратился ко мне Соколов, прервав мои размышления, — «так расскажите, что вы сделали». А то я так и не понял. — Верно. Ведь мы так старались убраться подальше, что за два часа времени на разговоры так и не нашлось. — Расскажу, куда я денусь. — А почему опять на «вы»? — Ну, разговор у нас вроде как по службе. — А, вон оно что. Правда, тут же мне пришлось прерваться, поскольку надо было объехать чересчур глубокую рытвину. А гидроусилитель руля даже технически продвинутые немцы в это время на простые грузовики не ставили. А на гражданских машинах он вообще только в 51 году появится, если мне память не изменяет. Если коротко, то сегодня, 14 августа 1941 года, Спецгруппой Главного управления госбезопасности НКВД СССР разгромлен кортеж рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Справившись с маневром, торжественно объявил я своему попутчику. «И вы, воец Соколов, к этому тоже причастны», добавил я уже менее пафосным тоном. Глава 11. Дорогая Герда, «Вчера был такой ужасный день, что я не могу не поделиться с тобой своими переживаниями». Вскоре после завтрака, на котором надо отметить, шеф был довольно весел и очень развлек нас разговорами о будущем живописи. В столовую прибежал офицер связи от СС. Он новенький, приехал только два дня назад, и я совершенно не помню его фамилию. «И ты знаешь, на него было страшно смотреть». Так вот он, задыхаясь и поминутно прерываясь, сообщил шефу, что во время инспекционной поездки в Айсрутению эти дикие большевики совершили покушение на самого Рейхсфюрера. Представляешь, Йоганна даже вскрикнула. Шеф вначале не поверил и набросился на этого гауксунфюрера с упреками. Я никогда не видела его в таком гневе. Юноша взял в себя в руки и уже более подробно доложил, что из России пришло специальное сообщение, что кортеж попал в засаду и что господин Гиммлер мог пострадать. Шеф очень сильно разволновался, даже руки у него начали дрожать. «Я тебе писала, что он меньше двух недель назад сам ездил в Россию, так что его волнение тебе должно быть понятно». «Страшно даже представить, что могло бы случиться со страной и всеми нами, случись, что с фюрером. Мы все тут очень переживаем за шефа. Он второй день не выходит из своих апартаментов. Вечно твоя, Криста». Поселок Самохваловичи, Белоруссия. 14 августа первого года. «Онтершторфюрер, подойдите». Злым голосом приказал невысокий бригады фюрер. «Ну чего тебе, носатый?» — захотелось спросить бойка, но совершенно естественно, он этого не сделал. Не хватало еще ссориться с начальником пятого управления. — Слушаю вас, бригада-фюрер. Унтерштурфюрер Бойке, начальник оперативного отделения СД. Молодцевато отрапортовал он. — Докладывайте!» Все так же зло бросил Небе. Телефонограмма о нападении на кортеж поступила в наше отделение в 15 часов 18 минут. С поста контроля радиоэфира передали, что пилоты самолета-разведчика, сопровождавшего колонну, зафиксировали несколько взрывов на маршруте. К сожалению, топливо у них уже закончилось, и они смогли сделать только два облета. «Сожаление потом. Что они увидели?» Колонна подорвалась на нескольких минах или фугасах. Пилот-наблюдатель, с которым я беседовал по телефону, дословно сказал следующее. «У меня возникло впечатление, что там полкилометра дороги разом взорвало». «Даже так? О судьбе рейсфюрера что-нибудь известно?» «Похоже, что четкий доклад тебе не интересен», — подумал Освальд Бойке и перешел к сути. Последний сеанс связи с колонной состоялся в 18 минут третьего из Слуцка. Больше с тех пор радиомашина рейсфюрера не отвечала. Злоумышленники также взорвали мосты на шоссе как со стороны Минска, так и со стороны Слуцка. Но я думаю, что в самое ближайшее время... Наши группы уже доберутся до места катастрофы. Бригаде фюрер демонстративно посмотрел на часы. Прошло уже больше двух часов, и они только сейчас доберутся? Передразнил он бойко. Болото вокруг, господин бригады фюрер. Эсэсовский генерал раздраженно махнул рукой. А что еще этот ваш пилот увидел? Он сообщил... что почти все машины в колонне повреждены. Многие горели. Несколько человек из охраны вели с кем-то бой. Почему он уверен, что они из охраны? Что значит «с кем-то»? Стрелявшие были в полевую форму войск СС и стреляли в сторону леса, но летчики никого не разглядели. Сколько было оборонявшихся? Четверо или пятеро? Наблюдатель точно не разглядел. Место было сильно задымлено. — А более свежие данные, что там происходит, у вас есть? — Так точно, господин бригады фюрер. В районе теперь непрерывно находится разведывательный самолет. Вы можете сами поговорить с пилотами по рации. — Вот что с рейсфюрером? Машина сильно повреждена. Летчики видели, что остатки охраны Складывали тела погибших на обочину. «Гиммлер среди них был...» «Не могу знать, господин бригады фюрер». «И это служба безопасности», — презрительно скривился начальник управления криминальной полиции Имперского управления безопасности. Бойко надеялся, что достаточно умеет владеть собой, чтобы его ярость не отразилась на лице. Многие тела обгорели, а связи с землей у летчиков нет. Невзирая на все самообладание, слова он произносил отрывисто. А моя задача сейчас — не предположение строить, а доложить вам точные факты, господин бригады фюрер. К ним подбежал обершарфюрер. — Бригада фюрер, разрешите обратиться к моему командиру. Небе кивнул. — фюрер. «Прибыли армейские саперы. Говорят, готовы развернуть переправу через пятнадцать минут». «Вы свободны, Брюндер», — отпустил своего помощника Бойке. «Господин бригады фюрер, вы все слышали. Отсюда до места меньше тридцати километров. Так что уже через час вы будете знать все лучше меня. Разрешите идти?» «Пока не разрешаю». Что еще сделано вами, кроме стояния в этой дыре? Разосланы телефонограммы во все местные отделения СД и комендатуры. Из Слуцка доложили, что полчаса назад для прочесывания выдвинулся батальон пехотного полка, два взвода охранного батальона и комендантский взвод. Правда, этого явно недостаточно. Необходимо перекрыть и прочесать Леса на площади более чем полторы тысячи квадратных километров. Войск нужно гораздо больше, но моих полномочий хватило только на это. У вас же есть связь с Минском? После недолгого размышления спросил начальник Крипа и по совместительству командир аэнизации группы Б. Да, телефон в доме. Пойдемте. И повернувшись к сопровождавшим его офицерам, Артур Небес командовал, «Скажите старым псам, чтобы готовили свои волшебные чемоданчики. Через четверть часа выезжаем на место».